ХОРОШЕЕ МЕСТО В сквере щебетали птицы. Их громкие мелодичные голоса доносились с каждого клёна, тополя и каштана. В небе сверкало солнце, ветер ласково шевелил листья сирени и жасмина. Где-то вдалеке за деревьями играла весёлая музыка. Я возвращалась домой из книжного магазина, довольная, как слонёнок. Через три дня Матвей собирался отмечать свой 33-й день рождения, и я, наконец-то, купила для него достойный подарок – собрание сочинений Артура Конан Дойля в шести томах. Книги были красивыми, приятно пахли свежей типографской краской и, по ощущениям, весили целую тонну. Я не очень хорошо их сложила, и теперь романы торчали из сумки, как веточки петрушки, и царапали мне ногу острыми уголками обложек. В какой-то момент нести их стало так неудобно, что пришлось присесть на первую попавшуюся скамейку и упаковать их как следует. В процессе переупаковки выяснилось, что рационально впихнуть в мою сумку шесть толстых томов никак не выйдет, а значит, придется терпеть неудобство до самой квартиры. Пока я пыхтела над книгами и мысленно ругала себя за то, что не купила в магазине пакет, на соседнюю лавочку уселись две юные барышни, которые сразу же завели оживленный разговор. Из-за этих дурацких экзаменов я теперь не сплю по ночам. Донесся до меня голос одной из них. Смотрю в потолок и ужасно переживаю. Если я не поступлю на юрфак, это будет катастрофа. Так уж и катастрофа, фыркнула ее подруга. Можно подумать, в универе нет других факультетов. Но знаешь, если ты так сильно волнуешься, постой на старом люке, и все будет нормально. Что? Не поняла первая барышня. «На каком еще люке я должна постоять?» «На канализационном. Мне о нем рассказывал брат. Говорил, если боишься пролететь с экзаменами, надо прийти в Красный переулок и встать на крышку люка, который находится под аркой между пятым и шестым домом. Просто встать и все? Не совсем. Надо еще усиленно думать про экзамены. Как сильно ты хочешь их сдать? Как для тебя это важно?» и все в таком духе. И что, тогда все получится? Брат, говорит, действует безотказно. Я невольно улыбнулась. Ох уж эти студенческие приметы. Помнится, в мою университетскую бытность ребята с нашего курса перед каждой сессией ходили в парк, чтобы погладить ухо бронзовой лисы, стоявшей у самой ограды. Считалось, что тот, кто три раза до него дотронется, сдаст экзамены без хвостов. В итоге сессию все сдавали прекрасно, а лисе ухо блестело на солнце, как начищенная монета. Еще было принято ловить халяву. Это когда ночью открываешь окно, высовываешь в него зачетку и кричишь «Халява, ловись!» А потом слушаешь ругательства соседей, которых разбудил твой крик. Примету с люком, судя по всему, придумали недавно. До сегодняшнего дня Я о ней ни разу не слышала. «Есть еще одно условие», — продолжала между тем девушка. «На крышку надо встать ровно в двенадцать часов, минута в минуту. Если опоздаешь, волшебство не подействует». «О, а это уже интересно». Я уложила в сумку последнюю книгу и внимательно прислушалась к беседе. «А время суток», — уточнила ее подруга или полночь? Без разницы, но лучше приходить в полдень. Так-то это место хорошее, однако ночью там жутковато. Ясно, где говоришь находится волшебный люк? В красном переулке, под аркой, между домами номер пять и номер шесть. Я встала со скамейки, поудобнее перехватила сумку с книгами и поспешила к выходу из сквера. Ноша меня больше не тяготила, Да и домой я уже не спешила. Теперь мой путь лежал к удивительной арке в Красном переулке. Интуиция кричала, что с ним не все так просто, как думают юные абитуриенты. Право, недаром же он начинает работать в пограничное время, когда просыпаются потусторонние силы. Идти было недалеко. Уже через два квартала я свернула с широкой чистой улицы в подворотню с облупленными домами, и переполненными мусорными контейнерами. Там оказалось тихо и безлюдно. На улице находилась только лохматая дворняга, смерившая меня ленивым взглядом, когда я проходила мимо. Люк под аркой был ржавым и намертво заваренным. Судя по всему, колодцем, который он закрывал, давно не пользовались, а, возможно, и вовсе забыли о его существовании. Полдень давно прошел поэтому магия Люка должна была спать, однако стоило подойти ближе, как по моим ногам прошелся тонкий колючий холодок. Я поставила сумку на потрескавшийся асфальт и осторожно дотронулась до металлической крышки. Перед глазами тут же встала картина. Грязный бетонный пол, заваленный какими-то тряпками, а на нем изломанной куклы лежит человеческое тело. Оно сильно обезображено, И невозможно понять, кому именно оно принадлежит. Только по длинным свалявшимся волосам можно догадаться, что это, наверное, девушка. Я тряхнула головой, и видение исчезло. Вот тебе и хорошее место. Я снова дотронулась до люка и тихо позвала: «Покажись мне, пожалуйста, я тебе помогу". Воздух у арочной стены стал плотнее, и на мгновение мне показалось, будто там появился прозрачный женский силуэт. В тот же миг меня накрыло волной нежного, уютного тепла. Исчезли тревожные мысли, а где-то внутри, в самой глубине сердца, появилась твердая уверенность, что теперь все будет хорошо. Я глубоко вздохнула и отошла от люка. Потом достала телефон, отыскала в нем знакомый номер и нажала на кнопку вызова. «Привет, дядя Капитон!» сказала я, когда абонент снял трубку. «Представляешь, я гуляла по Красному переулку и случайно нашла труп девушки». «Где?» «В колодце с заваренной крышкой люка. Судя по всему, бедняжка лежит там давно. Приезжай, дядюшка, и ребят своих позови, да. Мы будем с нетерпением вас ждать». «И кем же оказалась эта несчастная?» Матвей домыл последнюю тарелку и сел за стол рядом со мной. Сегодня за ужином я развлекала его рассказом о своем маленьком приключении. Дядя сказал, ее звали Мариной витальевна Ревенковой. Два года назад она была объявлена в розыск. Ушла на занятия в университет и не вернулась. Какой-то ублюдок ее убил. Изрезал ножом и бросил в канализационный колодец. Дядя Капитон говорит, что в горводоканале теперь выясняют, почему его крышку заварили, не проверив, что находится внутри. «Как же ты смогла ее отыскать?» Я услышала разговор двух девушек о новой студенческой примете, и эта примета меня зацепила. Мне показалось странным, что она работает только в полдень или в полночь. Я решила проверить, не открылся ли в городе новый портал в Навь. «И...» Портала там не было, зато была Алгея. Алгея? Это еще что такое? Дух. Вроде лярвы, только наоборот. Лярва внушает человеку плохие мысли, а Алгея ими питается. Она вытягивает из людей отрицательные эмоции и благодаря им становится сильнее. Надо полагать, Марина Ревенкова не захотела уходить в Навь, однако и на небеса она отправиться не смогла. Ментальный взрыв, который произошел в момент ее смерти, мог бы открыть новый межмирный портал, но так как погибшая этому воспротивилась, он просто привязал ее к собственному телу. Помнишь призрака из музыкальной школы? Он ушел в лучший мир, когда было завершено дело, державшее его в нашей реальности. Марина уйдет туда после обряда погребения, когда будет оборвана та самая ментальная связь. Я так и не понял, зачем ей нужны чужие эмоции. Наверное, чтобы стать сильнее и как-то намекнуть живым, где находится ее тело. Призраком на земле очень плохо, Матвей. я говорила это тысячу раз. Это я знаю, но при причем тут студенческие приметы? О, я грустно улыбнулась. Это все шутки нашего мозга. Если ты искренне веришь, что, постояв на канализационном люке, сумеешь сдать любой, даже самый сложный экзамен, ты его сдашь. И не потому, что сработает древнее волшебство, а потому, что ты будешь спокоен и уверен в себе. Именно так работает большинство поверий и примет. Алгея высасывала у людей тревогу и страх, поэтому они становились спокойнее и не боялись никаких испытаний. Это один из немногих случаев, когда страдающая непрекаянная душа принесла людям пользу. Должно быть, при жизни эта девушка была добрым, порядочным человеком. Я грустно улыбнулась. Скорее всего, Марина умерла ужасной смертью и могла бы превратиться в кого-нибудь страшного и мстительного. Собственно, она в него и превратилась. Тем не менее, ее новое воплощение не сделало ничего плохого. Марина осталась верной себе даже после гибели. Я искренне надеюсь, что в самое ближайшее время она наконец-то отправится в райские кущи, а дядин и коллеги найдут ублюдка, который лишил ее жизни». Матвей встал из-за стола и налил в два стакана ягодный компот. «Царствие ей небесное. Она его заслужила. Мы подняли стаканы и выпили за упокой ее души».